Глава 13. «Ловушка». Серые сумерки простирались грозовыми крыльями, наползали отдаленными раскатами грома и сражения. Догоравший закат пролегал тяжелый темно-оранжевой поволокой. Войска молнии и света в очередной раз попытались взять деревянную стену и поджечь ее. Неизменные дожди мешали осуществиться вероломным планом, но не спасали окраины города от просмоленных горящих комков сена. Их неизменно метали с каждым новым штурмом, и тогда по городу разносились вопли «Пожар! Пожар!». Котена почти привычно сжала зубы, вслушиваясь в далекие звуки сражения. Она стояла на белокаменной стене и бесстрашно смотрела, как у подножья холма колышется темное море из коней кольчуг. В полумраке оно выглядело обманчивым скопищем мерцающих светляков. Но стоило спуститься, стоило попасть за стену, как море обратилось бы зыбучими песками, смертоносной воронкой водоворота. Но негрозная стихия здесь убивала. Многим в день первой атаки хватило одной стрелы, пробившей кольчугу или попавшей в незащищенное ею место. Дождь Зову повезло, что он загодя готовился к осаде, не уповая лишь на свою немногочисленную дружину. Хотя бы вражеские корабли не подходили по воде, потому что молнии и свет лишился в первом большом сражении многих боевых ладей. Река, пересекавшая город, теперь была перегорожена цепями, а на дне ее заложили ловушки из обломков. Всюду неусыпно ходили караулы. В стольном граде светлого князя не осталось и следа от той веселости и суетливости, которая так не понравилась котене при первом знакомстве. Котени, Уже не Коте. Потому что ласковым именем она называлась рядом с Венауром. Ему шептала на ухо нежные слова Ему доверяла тайны и печали. Котена же, на вид, ничего не боялась. Она не имела права. Ей еще приходилось утешать и убаюкивать желю, которая едва ли осознавала себя все чаще мечась в тяжелой горячке. Какой-то злокозненный дух вселился в нее, вцепился крючковатыми пальцами и не отпускал, не давал выносить княжьего наследника. Хоть бы осталось что наследовать. Когда враги обрушились первым приступом, ломая и сметая внешний чистокол, город обмер в ужасе. На него посыпалась лавина стрел, огненных шаров, полезли по осадным лестницам воины, притащили таран к воротам. Но защитники стен не дремали, лестницы полетели вместе с ратниками, а первые пожары немедленно потушили, запася достаточно чанов с водой а на врагов, как и обещала Юрена, опрокинулось достаточно кипятка, да и острые копья угостили их сполна. Но те попытались пробить ворота огромным кованым бараном. Глухой стук стонущих под его напором толстых досок до сих пор чудился коте в страшных снах. Она пробуждалась среди ночи, дрожа от ужаса, но немного успокаивалась, когда скрежета и уханье древесины не доносилось. В тот день таран вроде бы кто-то поджег ценой своей жизни, спрыгнув или выпав со стены. Те ворота укрепили и вскоре вовсе завалили камнями. На другие еще раньше успели поставить металлические створки. Когда стремительной атаки не получилось, войска неприятеля отошли на некоторое расстояние от города, разбили лагерь и взяли его в кольцо оцепления. День за дня они проверяли на прочность жителей, беря их из постоянно предпринимали попытки штурма стены, кое-где им удавалось пробить оборону. Но слаженные действия дружины и ополчения отражали дерзкие нападения даже наемников Аларгато. Их в далекой восточной стране учили жестоко убивать и верно охранять. Строем они ходили и не лучше обычных ратников. В этом заключался просчет молнии света. По крайней мере, так говорили знающие люди на стенах детинца. Может, ошибались или просто успокаивали. Котя расспрашивала их, потому что полное неведение сводило с ума. Теперь именно ее обступали в предильне, жадно внимая каждому слову. Рассказывала она нескладно, зато все узнавали, кто из с какой стороны вновь пытался прорваться. И если раньше женщины обсуждали досужие сплетни и полюбовников то теперь разговоры шли о другом. Какой фланг-то был? Снова аларгат? Нет, теперь уже правый, с пологой стороны лезли. Жизнь переменилась. Чаяние, настроение, распорядок дня, еда, быт. Да и прялки практически не стрекотали, потому что мастерицы все чаще сопровождали знахарей, а уж у них работы прибавилось. После каждой атаки население города сокращалось, Уже в ополчение вступали на место павших отцов безусы и отроки, иногда вместе с матерями. Все понимали, что бежать им некуда, даже если простому люду давно опостылили усобицы князей. Против соседних стран они бы сражались охотнее, поэтому на наемников-чужеземцев обрушивалась неистовая ярость народа. «Нечестивцы! Десять духов не чтут! восклицали давишние крестьяне, выступая против обученных воинов. Они всерьез боялись, что с пришествием к власти молнии света их заставят сменить веру, выкорчуют десять олицетворений божеств в белокаменном детинце, да повелят поклоняться неведомым заморским созданиям. Поговаривали, что и сам дерзкий захватчик продал душу темным друидам, а то и вовсе созданием хаоса. Котя не верила, да и не представляла, какие сделки способны заключать подобные Вен-Ауру. Возможно, где-то в центре хаоса, в самом его сердце, и притаился легендарный гигантский змей с разноцветными глазами, красным и желтым. Но Котя не очень-то верила. Да и во время осады сказки и предания ничем не помогали. Устойчиво терзал страх да мучил голод. Как она и ожидала, кролики очень скоро вышли, Нежное мясо подгнивало, привлекая мух, но потом и ему несказанно радовались. Сушеные грибы еще спасали. А где-то там, в лесу, зрело множество недоступных лакомств. Котя промышляла теперь сбиванием пролетавших над городом птиц, метая камни из самодельной прощи. Пришлось научиться и этому, как показывал когда-то Венаур. Так существовал хоть крошечный шанс накормить обессиленную желю. Князь к ней больше не заглядывал и к себе не звал. Он вообще скрывался в высоком тереме, вроде бы совсем рядом, но при этом неизмеримо далеко. Котя порой бросала недовольные взгляды на хоромы, следуя к колодцу. Безотчетно ощущалось присутствие дождь зова. Вероятно, он с воеводами и боярами день Динской совещался, как организовать оборону, как распределить оставшуюся пищу. Как? Очень просто. Воинам побольше, а бесполезным созданиям поменьше. Разумеется, знать себя никогда не обижала. Зато безответным девушкам без роду и племени не доставалось почти ничего. В случае установления мира всегда найдется немало новых. Князь-то на всех один. Работа вместе со знахарем хотя бы что-то приносила. Да еще Котя постепенно училась, как распознавать лекарственные травы, Какие раны лучше смазать медвежьим жиром, а какие просто полить водой. После залпов горящих шаров многие страдали от ожогов. Жадные языки огня пожирали с одинаковым проворством бедняцкие лачуги или дорогие лавки в торговых рядах. Недавно сгорел причал вместе с последней ладьёй, которую еще пытались починить. Впрочем, сбежать на ней все равно никому не удалось бы. Надо переждать. «Армия тоже не сумеет стоять вечно. Надо переждать. Может, возьмут откуп и уйдут? Все-таки братья, все-таки казну пополнять надо», — уговаривала себя Котя, ныне глядя на бесконечные ряды неприятеля. Наступала ночь, и часто пожары вспыхивали именно в самый темный час, чтобы сбить с толку уставших людей. Последнее время приходилось буквально вгрызаться зубами в любую возможность отдохнуть или подремать. От усталости наступало какое-то одеревенение, как у бездушной колоды. «Началось!» — обреченно выдохнул престарелый стражник, махнув коте. «Спускайся, добрая девица! Опасно здесь!» И она шла, прижимая руки к груди. А в избе ее встречал измученный взгляд перепуганной жели. Сварливые и с каждым днем все более страшные пророчества Юрены, которая не верила в победу, и ужас ожидания. Мастерицы не пряли, а лишь сидели в темноте, забывая сменить лучину, и смотрели в оконце, но оно ничего не показывало. Временами кого-то скручивал нервный кашель, кто-то вздрагивал или смахивал слезы, сжимая кулаки. Несколько раз под гул очередного штурма Юрена заставляла их работать и при этом петь, Намеренно погромче, чтобы заглушить идущие снаружи звуки. «Ворота! Ворота разбили! Они в городе!» Взвизгивал кто-нибудь и в страхе вылетал из избы, чтобы посмотреть. Все ждали возвращения как великой милости, лишь немного успокаиваясь, когда оказывалось, что ворота все еще целы и выдерживают атаку нового барана. Теперь же с восточной стороны снова закидывали горящими шарами, стрелами и массивными валунами. Зарево нового пожара стелилась тревожной красной лентой, делая сумерки слишком душными и яркими для позднего часа. Неподвижный, почти осязаемый воздух не давал огню разгуляться, а мелкий дождь помогал тушить. Котя всматривалась в оконце, хотя оно обычно упиралось в каменную стену. Но вкладки просвечивали бойницы, по ним-то уже научились определять, насколько все серьезно. Вроде бы в этот раз опасность миновала. И все же рядом Жели не находила себе места, ворочаясь на жесткой скамье. Она испуганно подскочила. Там пожар? Пожар? Горим? Нет, там пожара, милая. Детинец белокаменный. До нас огонь не доберется. Ласково шептала ей котена. Да, для Жели она превратилась в сильную котену. Казалось, способную одной своей волей остановить пламень. «А если огненный шар долетит?» Не унималась подруга, поглаживая живот, закрывая его руками. Лицо ее кривилось от всхлипов. «Не долетит, голубушка. Высоко мы, высоко!» Котена гладила ее по волосам, целовала в лоб, подносила сладкие настои из сушеных ягод и трав, да еще плотнее затворяла окна, чтобы в избе становилось потише. Иногда приходилось лгать, но лишь во спасение. Правда, убила бы Желю, как и весть о том, что она наскучила дождь зову, он забыл о ней в череде более важных дел. А княгиня уж постаралась, чтобы утомленный военными делами супруг не проходил мимо бывшей предельной мастерской, в которой ныне не прялки стрекотали, а корпия для повязок, досушились на печи остатки целебных трав. Вскоре они иссякли, вместе с ними стремительно таяли и последние запасы. А вместе с голодом приходили и злые хвори. Зимой они будто бы вмораживались в снег. Летом же оказалось, что и вода из реки потравлена какой-то злой болезнью. По голоду пополз мор. «Из детинца не выходить!» — приказал вскоре княжий знахарь помощницам. Но на них сполна хватало ран, что получала дружина. Опытные воины по долгу нелегкой службы сшибались на стенах с наемниками Аларгата. Тогда происходили сражения одних искусных воинов с другими, и никто бы не предсказал их исход, но все-таки стены до поры до времени защищали. Враги принялись накидывать земляные насыпи вдоль стен, чтобы облегчить себе новый штурм. Но в то время мор обрушился и на них. Оба лагеря страдали от отравленной речной воды – Оба обвиняли друидов и кудесников противника. Из-за напасти итоговое сражение оттягивалось на неопределенный срок. Люди мучились, а лето целиком вступило в свои права, раскрылось и расцвело. Лес за стенами высился сотнями зеленых великанов, небо отливало прозрачной лазурью. Только его жестоко коптил дым военных костров, отчего чудилось, будто черная смрадная окантовка венчает каждый предмет. Сам свет барьера померк в юдоле страдающего города. Где-то вблизи стены то и дело вспыхивали новые пожары или на избах рисовали знак пораженных болезнью. Обездоленные слабые крестьяне из сожженных деревень больше всех терзались от напасти, лишние в городе, не имеющие своего угла. Некогда шумный стольный град — Невольно перестраивался под эту затяжную осаду. Осыпались пеплом торговые ряды. Выгорел дотла гончарный конец. На бывшем месте кузнецов и оружейников ютились в наспех сколоченных бараках нищие старики и женщины. Ничего. Зато и врагам досталось. Старалась выглядеть бодрой Катена, хлопая то одну, то другую подругу по плечу. Она знала одно. Если вспомнит об унынии, пропадет. Поэтому она сутками что-то делала, то носилась по избе, то помогала раненым, а выглядела при этом напряженно веселой. Все вокруг поражались, как ей удается еще улыбаться, но никто не догадывался, что вместо улыбки застыл горький оскал. они то с венауром искали новую жизнь, и на короткое время поверили будто нашли. Теперь котя впервые не ведала, доживет ли до конца лета. Обычно расцвет природы сопровождался новыми надеждами, новыми мечтами. У себя в родной деревне она каждую весну представляла, как уйдет прочь, кинется в лес. Сейчас хотелось того же, конечно, с венауром. Виделись они крайне редко. Кузницы перевели в детинец, но несчастные мастера за все время осады почти не покидали их, работая посменно. Иногда на несколько минут выходили вдохнуть свежего воздуха, чтобы совсем не угореть от жаркого дыма. В остальное время оттуда только доносились удары молотков на разные лады. Довалил дым из труп негасимых печей. Лишь два или три раза котя заставала в дверях измученного, осунувшегося возлюбленного, хотя каждый день искала предлог, чтобы пройти вблизи заветного места. «Вен!» только вскрикивала она с замиранием сердца и летела ему навстречу. Он заключал на короткое время в отчаянно крепких объятиях, перебирая совсем огрубевшими пальцами ее волосы. На прощание они успевали запечатлеть на растрескавшихся сухих губах друг друга один или два поцелуя, но не больше, и даже поговорить не представлялось случая. От таких встреч делалось даже больнее. Ведь все существо просило остаться рядом навечно, навсегда, не расставаясь ни на мгновение. Котя возвращалась в избу и хотела плакать, но рядом тихонько всхлипывала желя, поэтому слезы сами иссякали. Нет, котена сильная. Если рядом кто-то слабый, котена обязана оставаться сильной. Ничего, победим, и мы с вами поможем общему делу уверенно твердила она девушкам. По ее нехитрым прикидкам, осада не продлилась бы до зимы. С наступлением первых холодов и осенней распутицы вражеский лагерь лишился бы продовольствия. Реку умный князь после поражения на воде перекрыл и сделал несудоходные на несколько верст в обе стороны от города, значит, по воде им подвозить ничего не могли. Хвори усилил бы холод. Значит, неизбежно случилась бы рано или поздно решительная атака, не прорыв с левого или правого фланга, а настоящая, страшная битва. Обе стороны не собирались уступать, и долгая осада озлобила друг против друга бывших соседей. Даже наемники из-за не вызывали былой ненависти. Ныне люди здесь ничем не отличались от созданий хаоса, которые друзей берегут, врагов едят. Разве что не пожирали мясо неприятеля. Но так и устроен этот мир, так он и делится на своих и чужих. И хорошо, когда есть друзья, когда беречь некого остается только вечная война с миром и с самим собой. Сердце коти согревал Венаур, к тому же требовала заботы желя. И если бы не они, добрая девушка иссякла бы в душе, ее место заняла бы черствая и даже жестокая котена не хотела стерять себя. «Когда война закончится, Вен, мы будем вместе. Обещаю тебе», — твердила Котя. Зов получался безмолвным, но она почти видела, как разносятся мелодичные переливы до гремящей кузницы. «Ох, это строение! Это проклятая кузница! Она поглотила Вен-Аура, как огромный змей, сомкнула вокруг него огромную пасть». Котя обвиняла войну в своих печалях и проклинала тот день, когда предложила идти до Стольного Града. Лучше бы они отправились на отвергнутый архипелаг или вовсе за край света, в хаос. Там уж точно некому душить осады и города, потому что нет там ни князей, ни поселений. Каждый сам себе голова, и судья, и воин, и правитель. В мире людей все шло по человеческим законам. И почему-то первым из них оказывалась война, обернувшаяся осадой. Лето тянулось нескончаемо медленно. Настала жара, река мелела, даже колодцы уныло скрипели воротами. Желез страдала от духоты, воины мучились под железом кольчуг, даже набеги неприятеля на стены сделались реже, потому что сражаться в жару умели только наемники из Аларгата. Возле их страны, что лежала за морем Кахи, велось теплое течение, дарующее мягкие зимы и знойные ветра в другое время года. При этом большую часть страны покрывала пустынная каменистая степь, оттого ее горбоносые смуглые жители промышляли военным делом. И если у Егора в охране были, вероятно, клетвопреступники или недоучки, то под знаменем молнии света теперь выступали лучшие из лучших. Они наводили ужас, когда поднимались стеной красных пластинчатых доспехов и остроконечных шлемов. Их не отгоняли чаны кипятка, град градстрелы камней, а их атаки отбивала только княжеская дружина, потому что обычных ратников Алое море просто сметало. Котя с содроганием глядела на это со стены крепости. И с каждым днем в ней крепло желание убежать, скрыться от этой кровавой войны. Верно, двое скитальцев уж нашли бы себе другое пристанище. Она надеялась поскорее сказать об этом Венауру, вырвать его из пасти кузницы, в чем есть, побросать бедный скарб и снова бежать и бежать прочь. Но она возвращалась в избу, видела исхудавшее лицо жели, слышала ее тяжелое дыхание, потом ловила испуганные взгляды двух вдов и сглатывала свой страх, как ком лежал из шерсти. А только такая и осталась, потому что они больше не пряли. Редких кос недавно зарезали. Мясо иссякло и на княжеском столе. При мысли об этом хотелось снова бежать. Котя уже почти твердо решила, уговорила себя. Но ночью Желя разбудила ее, дотронувшись до ладони тонкими, почти призрачными пальцами. «Что такое? Пить хочешь?» — устало спросила Котя. Она измучилась от вечных кошмаров Жели. Самой ей по-прежнему почти ничего не снилось, уж точно не все эти ужасы. Хотя преследовало как в бреду, безотчетное ощущение красной волны. «Котя, а ты что любишь делать?» Совершенно спокойно отстраненным голосом спросила Желя. На губах ее даже играла улыбка. Лишь застывший взгляд лунатика выдавал неправильность безмятежного вопроса. Вышивать и охотиться. Устала отозвалась Котя. Нахмурилась, но с трудом тоже улыбнулась и продолжила. А ты? Петь и танцевать. Так это тебе с кудесниками представление давать. Только срамное это дело для приличной девушки. Они говорили, как будто весело. В эту ночь никто не лез на стены, не кидали огненные шары. Наверное, в этом нашелся повод для нежданной радости. Или они обе справляли поминки по непрожитым жизням. Голос жели надломился, задрожал. Приличный. Эх, приличный котя. Кто же из нас приличный? Мы здесь и не стражники, и не воины, и не жены верные. Но хорошо, что ты здесь. Я рядом, все в порядке. Котя повернулась на бок и обняла желю, осторожно, чтобы не задевать живот. А он все рос и рос, новая жизнь теснилась в нем и не понимала, почему ей достается так мало пищи. Не вовремя, все не вовремя случается, чаще всего именно такое. Радовало, что бабка Юрена вспомнила, что когда-то числилась повитухой, Котю все равно не допустили бы, как незамужнюю девушку. «Да, ты рядом, и это хорошо», — кивала Желя, зарываясь в волосы. «А то ведь ты твои сожгли». Она говорила отстраненно, уже не плакала в последнее время. Слезы иссякли в ее широко раскрытых в немом вопросе глазах. Теперь она словно бы пыталась понять, как все это случилось с ней, что ее ждет. И неопределенность осады смешивалась с неуверенностью в своих силах дать начало новой жизни. Коте мать всегда говорила, что фигура у нее подходящая, бедра достаточно широкие, тело крепкое. Да далеко подходящее-то? Для Егора воспоминания о нем приходили постылыми тенями. Иногда Котя плевала через левое плечо в темноту или читала краткое обращение к духам, и они тут же исчезали. О таких лучше и не вспоминать. А вот мысли о собственной деревне не покидали, сдавливая горло ощущением обречённости. Омуты-то сожгли, а про мою деревню я и вовсе вестей не получила. С горечью подумала Котя. Круг потерь всё сужался, как оцепление града. В детинце остались последние дорогие ей люди. Но хотя бы рядом. Пока что рядом. Выходит, «Хорошо, что ты раньше ушла», — улыбнулась Желя, но от чего то заунывно выдохнула, уставившись в потолок. «И огонь идет за тобой». «Не хочу огонь», — вздрогнула Котя. Она уже горела в тереме зимой и до дрожи боялась жалящих поцелуев рыжих лепестков. «Не хочешь? У тебя даже полюбовник под мастерье кузнеца». Или бросил он тебя, так же, как князь меня?» Отозвалась Желя, точно со скрытой злобой и обидой. «Не бросил. И князь тебя не бросил. В последнее время с губ Жели срывались странные вещи, словно бы ей открывалось что-то неведомое, невысказанное. «И огонь идет за тобой», — шептала Котя на следующий день, когда вновь вспыхнули пожары возле деревянной стены. Во многих местах от нее отваливались уголки поверх земляной основы. Прорехи заваливали камнями и мусором, который собирали на месте сожженных домов. Котя мучительно разглядывала, как раскрываются новые и новые пламенные цветы, бьющиеся в безумном танце. Где-то там снова шел бой, и снова приносили раненых. Котя научилась перевязывать руки и ноги, накладывать корпию на рассеченные клинками края плоти но многие быстро умирали от тяжелых ран. Котя не считала, скольких проводила на тот свет. «Ой, лето-то богатое случилось, листопадное, лето-то красное». Только застывало в ее голове искаженное причитание. Теперь воспоминания детства о первом столкновении со смертью не казались такими уж страшными. В цельном гробу-колоде тогда лежала почившая с миром старушка. Совсем другие чувства овладевали, когда на двор вносили молодых гридней с проломленными головами, отсеченными ногами или пробитыми животами. Стоял жуткий смрад. От запаха копоти, крови и облитых потом тел кружилась голова. Котя вместе с остальными женщинами помогала, как ее наставлял престарелый знахарь. И в кружении от раненого к раненому ей казалось, что она побывала вместе с ними в гуще сражения. Тогда она радовалась жадной кузнице, ведь Венаур был надежно спрятан в ее пасти. Оттуда выносили починенные кольчуги, наконечники стрел, перекованные или распрямленные мечи. Зачастую они забирались упавших, и исцеление оружия проходило менее страшно, чем исцеление людей. Удел женщин и немощных — видеть другую сторону войны. Не боевую удаль. Не столкновение на поле брани, а его последствия. Неизвестно, что еще хуже. Зрелище множества окровавленных, изувеченных тел после очередной атаки наемников Аларгата сводило с ума. «Только бы Венаур не попал в этот ужас! только бы!» — иступленно заклинала Котя, утирая редкие слезы. Но они иссякли, когда прямо на ее руках умер раненый в грудь парень, по виду ровесник возлюбленного. Она наклонилась и поднесла к посиневшим губам плошку целебного отвара, да они судорожно раскрылись в последнем вздохе. Котена вблизи увидела, как исходит из тела жизнь, отлетает и уносится под семь десяти духов. Лучше уж верить, что они где-то есть, что где-то заботятся обо всех умерших. «Только бы Венаур оставался в кузнице», — твердила Коте. Но ее слабые мольбы не сбылись. Это случилось в конце лета, когда город хоть немного преодолел мор и голод. В уцелевших садах и огородах кое-как поспели плоды. Болезнь откатилась за стены, настигая все больше лагерь противника. Основные силы наемников Аларгата постепенно рассеивались после многочисленных штурмов и попыток проникнуть в город тайными путями. Один отряд поймали у детинца еще утром. Их допросили, а потом посадили на кол и для устрашения выставили на внешнюю стену. Но за пределами города все еще пенилось буйное море дружины и обычных ратников молнии света. Сам же князь не собирался уступать. Видно, давно искал предлог захватить земли брата. Но разве есть какой-то интерес в этом у обычных людей? Котят даже не осталось на казнь. Толпа поднялась с факелами в ночной мгле, чтобы показать неприятелю тела неудачливых лазутчиков. На земляной стене велись какие-то переговоры, а если по-простому — обмен угрозами. Значит, атаки не обещалось какое-то время. Значит, даже у кузнецов нашлась бы свободная минута. Котя устремилась к заветному строению, откуда доносился нестерпимый жар, но тут ее дернула в сторону до да более знакомая мозолистая рука. Котя. «Вен!» Больше слов не требовалось. Остались только суетливые, мучительно сладкие поцелуи. Исхудавшие лица, обветренные губы, полубезумные от измотанности взгляды. Не для сказок картина, не для красивых песен. Они оказались вдвоем возле прогалка между каменной стеной и деревянной избой, скрытые от посторонних взглядов. Над ними только велась густая паутина. Сквозь нее трепетал темно-синий отблеск неба. «Наконец — Наконец-то! — сладко вздыхала Котя. — Тебя отпустили отдохнуть? — Да куда там отдохнуть? — потупился Венаур, не выпуская из крепких объятий. Руки его совсем огрубели. От светлой бороды устойчиво пахло паленым, да и на рубахе оставались следы от шальных искорок. Но кузнецы укращали огонь, учили этого хищника служить человеку. Недаром кузнеца в каждой деревне считали почти колдуном. Да не хватало настоящей магии, чтобы дать новые силы измождённому телу и чтобы отвести угрозу от града. Венаур вновь привлек к себе котю, зарылся в ее макушку, трепетно вдохнул запах волос, обнимая за талию, гладя спину. — Как же я устал, котя! Как же я устал! — воскликнул он. — Я и раньше уставал. Но не так. Это хуже, чем сидеть в клетке у кудесников. Да нет. Почти так же. Скажи, ты знала, что случится такое? Его руки дарили покой, ощущение защиты. Зато его надрывные слова обескураживали, заставляя вновь напоминать себе, что Котена обязана быть сильной. Нет, не знала. Поверь, никто не хочет сидеть в этой ловушке. Но выбора у нас нет. Твердо ответила она и снова потянулась губами к его лицу, чтобы успокоить но он отстранился, заглянув в глаза. Поэтому надо разомкнуть эту ловушку. Я знаю, как звери отгрызают себе лапы, чтобы освободиться из капкана. Похоже, нам предстоит проделать что-то похожее. Ладони его легли на плечи, но котя ощутила лишь холод. Его додрожи нежные объятия, его странные речи и еще этот напряженный, слишком ясный взгляд. Прощание. «Нет, он не бросал. Он прощался, как это делали воины перед битвой. За что? За что? Духи милосердные!» Также ушел страж, который долго ухаживал за вдовой из предильни. Ушел, чтобы через пару часов его принесли на собственном щите окровавленного с отсеченной ногой. Вдова перевязывала его раны, причитала, молилась духом, обещала родить много сыновей, но он все равно не выжил. Теперь и Вен говорил так, словно собирался уйти в это страшное месиво. Почему? Зачем? Обычно лучшие подмастерья кузнецов ценились наравне с мастером и до последнего оставались за безопасными стенами. Хотя бы за него сердце не болело вечной тревогой. А теперь заболело и почти разорвалось. Что случилось, Вен? Глухо спросила Котена, сжимая кулаки и опуская голову. «Я не должен тебе рассказывать. Никому не должен, потому что в городе много шпионов». Мрачно отозвался Венаур, отводя взгляд в другую сторону. «Но я-то не шпион?» «Да, тебе можно. Мы же с тобой, как одна судьба?» «Почти». «Вен, что же случилось?» Почти выкрикнула Котя, чувствуя, как разговор уплывает от темы, от ужасающей правды. Возлюбленный вновь посмотрел прямо в глаза и молвил негромко, почти шепотом. Собирают отряд храбрецов, чтобы поджечь вражеский лагерь. «И? И что? Причем здесь ты? Ты здесь Причем? Пока они строят вал вокруг стены, чтобы легче перемахнуть через нее. «Если так пойдет и дальше, нас всех загонят в детинец», — торопливо продолжал Венаур, — «до осени ждать нельзя. Если сжечь их палатки создать сумятицу, они нападут». «Тянуть больше нельзя, иначе мор скосит наше войско, а голод довершит дело. Тут уж либо всем сражаться и умирать, либо...» «Не надо умирать!» — воскликнула Котя, вцепившись в плечи Венаура. Она с силой потянула его рубаху на груди, едва не разрывая небелёный лен. Пальцы дрожали, как и все тело. В горле теснился крик, и хотелось призвать все силы себе на помощь, лишь бы любимый никуда не уходил, лишь бы не нависала над ним черная тень погибели. Котя не видела героев, которые приносят победу на поле брани или в обороне стен. Зато она смотрелась на раненых, стонущих, искалеченных. Некоторые из них и людей-то почти не напоминали, покрытые ожогами, с выбитыми глазами или отрубленными губами. Представить, что венаур нет, лучше бы она вовсе не умела ничего представлять. Мы победим, обязательно. Мальчишка, смелый, самоуверенный мальчишка, да что он понимал? Но Котя одергивал себя, вспоминая, в каком жестоком месте он вырос. Его сражения начались раньше, чем эта осада, и больше его убивала непомерно тяжелая рутина. «Ивен, а что же отряд храбрецов? Как они вернутся в город?» Чуть спокойнее спросила она, но ответ вновь сразил ее. «Никак. И ты? Ты? Ты оставляешь меня? Оставляешь, чтобы я превратилась в генерала Моля с его песней?» «Да разве других не нашлось бы, Вен? Других! Кто потерял всё и жизнью, не дорожит!» Слёзы обожгли глаза, как искры из печи. Котя билась и вырывалась, когда Вен Аур пытался обнять ее. Он перехватил ее запястье, но в ход пошли зубы, она прихватила его щеку, а он терпел и вскоре лишь нервно замурлыкал. Кошки тоже порой поют не от радости, а от сильной боли, чтобы хоть как-то успокоиться. И все же это помогло им обоим. Котя прильнула к его груди, почти повисла, слушая удары сердца. Тук-тук, тук, лишь бы не прервались. Она вслушивалась все внимательнее, точно памятью своей сумела обсохранить сохранить биение этого сердца. Котя. Вновь обратился к ней Вен-Аур серьезно. «Я пообещал, что буду ради тебя человеком». А людям приходится принимать сложные решения. Более сложные, чем нам. Но не такие, не такие. Я не отпущу тебя. Сбежим, сбежим от них. Ты же сумеешь, ты же... Умоляла Котя, целуя его лицо, щеки, нос, веки. Только не губы, пока не губы. Не тот случай. Поцелуи в губы означают либо радость, либо прощание. Так уж повелось у них. Нет. «Я дал слово служить дождь зову», — серьезно и сурово ответил Венаур. «А настоящие люди держат свое слово. Я вернусь и попробую хоть кого-то вывести. Ты же помнишь, как я умею». В тот миг он совсем не напоминал мальчишку. За время работы в кузнице он и так раздался в плечах, стал более кряжестым и мускулистым. В зеленоватых глазах пропал лукавый блеск. Светлая борода достаточно отросла и покрывала исхудавшие щеки. Черты лица заострились. Пожалуй, они оба то ли повзрослели от испытаний, то ли постарели от невзгод. А если на тебя нападет генерал Моль? Снова дрогнул голос Коти. Генерал Моль? Тем хуже для него и для наших врагов. Венаур храбрился, но у него самого нервно подрагивали уголки губ. Мальчишка из него исчез, но кто говорит, что взрослым мужам не бывает страшно? Страх это порой залог жизни. От страха потерять кого-то, оставить в одиночестве, стремятся вернуться, выжить любой ценой. Слепая отвага кидает на копье. И Котя надеялась, что она не захватит возлюбленного во время рискованной вылазки. Но ты же. Ты же говорил, что превращаться на долгое время в облако тьмы это опасно. Ты можешь. Можешь слиться с хаосом. А это ведь... Это ведь смерть у вас так называется. Это не совсем смерть, но... Не бойся. Я смогу вовремя вернуться. Прибегну только в крайнем случае. Она едва сдерживала себя. Ведь с начала лета ей так долго приходилось быть сильной. Самое ужасное лето в ее жизни. Проклятое, отмеченное бесконечным страхом. Она нашла успокоение в крепких объятиях Венаура, как случалось всегда зимой в то далекое время. Возможно, именно тогда они были счастливы, вместе, рядом, одни в огромном снежном мире. Теперь же, когда ничто не заставляло скрывать чувства, их разрывал тяжелый удел. «Быть человеком означает принимать нелегкие решения», — так твердил Венаур. А Котя не могла остановить его. Так нужно, понимали они, так правильно и все же невыносимо. Они еще долго стояли, обнявшись, но он ушел в ту же ночь, покинул детинец, отправляясь навстречу смертельной опасности.